Глава 14. Идею сделать крыло на манер парашюта, которое бы обеспечивало полёт при помощи направленного вверх магического заклинания воздушный поток, Олег с сожалением отодвинул в сторону. Чтобы относительно долго держаться в воздухе, около склянки времени требовался мак уровня Вальмина хотя бы, то есть с резервом не ниже среднего. Таких было не так уж и мало, но воздухоплавание-то Олега интересовало исключительно с практической точки зрения. Нет, крыло он этому миру тоже даст, пусть и полетают. Маги смогут перемещаться по воздуху, пусть и на небольшие расстояния, ценой траты всего резерва, но сам факт полета – это замечательно. Сейчас же Олег хотел создать воздухоплавательный аппарат, способный... Как вести разведку, так и корректировать действия войск, от ведения артиллерийского огня с закрытых огневых позиций до цели указания армейским подразделениям направлений атаки. Значит, экипажи первых в этом мире воздушных судов по замыслу императора должны были состоять как минимум из 3 человек: командира для разведки и выдачи цели указания, мага для управления заклинанием воздушного потока движением шара и для защиты его сферой от магов врага, способных достать боевым заклинанием на большом расстоянии. Третьим членом экипажа естественно должен стать сигнальщик-телеграфист для передачи сообщений на землю с помощью семафора. Исходя из этого, Олег и его главный механик и разрабатывали воздушный шар соответствующих размеров. А из чего ты эти штучки сделал? поинтересовалась Уля, с любопытством разглядывая каркас. Не штучки, а рёбра жёсткости, пояснил Олег. Из обыкновенного олова. Благо этого металла у нас в достатке. И хорошо, что есть магия, которая позволяет так замечательно улучшить его свойства без увеличения веса. Разве магии могло не быть? засмеялась молодая королева Саорона. И такое, конечно, смешно было представить, а вот Олег-то знал, что это случается. Говорить об этом он, понятно, не стал. Трашп, думаю, с размерами мы не ошиблись, сказал он своему механикусу. Испытание этой Вундервафы назначаем на послезавтра. Материал обшивки тебе доставят через пару склянок. Я его оценил, сойдёт. Только испытывать будешь без меня, я вряд ли найду время. Как с горелкой обращаться, ты разобрался? Смотри, чтобы твои аэронавты ничего не напутали. Первый раз от троса их не отцепляй. Олег: А можно тогда я полетаю, раз ты занят будешь, попросилась, Уля. Сестре он по дороге объяснил свою задумку, и та, разумеется, кто бы сомневался, загорелась идеей стать аэронавткой. А обойдёшься, отрезал он. Ты и мне нужна, и подругам своим, и поклонникам, да и все наши певцы, музыканты, актёры и прочие работники искусств, как мне донесли, желали бы тебе продемонстрировать свои таланты, именно тебе. Тебя здесь знают, помнят и любят. Обожают, госпожа, честное слово, вдруг заговорил Трашп, обычно в разговоры, не касающиеся механики и техники, никогда не вступавший. Мы сами здесь в мастерских всегда вас помним. Я бы очень хотел, чтобы вы были первой аэронафткой. Мало ли что ты хотел, Трашп, перебил его император. Решаю всё я. И тебе испытывать-то воздушный шар предстоит на полигоне, а не в Пскове, не забыл? А то устроишь мне тут шоу. Так, а что у нас со сплавами инертными к магии? Олег всё никак не хотел бросать идею с огнестрельным оружием. Пусть не нарезные винтовки и даже не штуцеры какие-нибудь, но уж мушкет это сделать всегда можно. Только вот как решить вопрос с защитой пороха. Свойства некоторых металлов, снижающих, пусть и незначительно, эффект применения магии, были в этом мире известны давно. Вот только это никак не использовалось в виду низкого порога защиты. Овчинка не стоила выделки, проще говоря. Стоило ли таскать на себе дополнительную пару 3 кг меди или цинка, если воздействие заклинания пламя снижалось на десятину? Магу достаточно было подойти поближе, и весь эффект такой защиты сходил на нет. И никто ни разу не пробовал поэкспериментировать со сплавами инертных к магии металлов. Попаданец уже, знавшему из курсов физики и материаловедения в своей прошлой жизни, Как порой даже небольшие примеси меняют структуры материалов и их свойства, проведение данных исследований показалось перспективным. Маги, пусть и не очень сильные в подчинении у Трашпа были, так что ему император и поручил поэкспериментировать со сплавами. Кое что получается, но не так сильно, как хотелось бы, вздохнул Трашп. Ничего, Москва не сразу строилась, Олег похлопал его по плечу. Продолжайте и в этом направлении двигаться. Если долго помучиться, что-нибудь получится. Возвращаясь во дворец в карете, Олег напомнил Уле о предстоящей встрече с послом короля Дейрима. Я не заставляю тебя отказаться от поездки в парк с аттракционами, Уля. Но выбери время и обязательно ознакомься с материалами по Фларгии. Обязательно. Я прямо сейчас, как только приедем, и прочитаю. Оля приняла деловой вид, хотя наверняка мыслями витала в облаках на воздушном шаре. Идея её захватила, но лучше я буду помалкивать во время вашей беседы. Я ведь уже взрослая. Они оба рассмеялись, вспомнив, как не единожды Олег призывал сестру к сдержанности и не лезть с вопросами во время деловых переговоров. Именно потому, что ты уже взрослая, я не буду возражать, если ты будешь участвовать в разговоре. Ты слишком часто и близко общалась с самим Орраниеловиным, непревзойдённым дипломатом божественной огни. Думаю, ты многому у этого старого лиса научилась. Смущение у Ли Олек, конечно же, заметил. И причину этого смущения, интерес близкий, даже очень близкий к влюблённости в этого хадонского аристократа, он хорошо знал. Но влезать к сестре в душу считал преждевременным и ненужным, пусть сама разбирается в своих чувствах, а если самостоятельно не разберется, то поделится переживаниями с Гортензией и Клео, что, скорее всего, и случится. Иначе для чего нужны настоящие подруги? Вот с женским коллективом они и должны это обсуждать. «Ну, раз я взрослая, как ты считаешь, — сказала Уля, когда они вышли из кареты перед парадным входом дворца, — Тогда дам тебе совет переговорить с Иргонией. Ты в курсе вообще, что когда-то давно она почти год жила при Флоргийском дворе и числилась невестой младшего принца. Если бы того не порвал на охоте кабан, то она бы была сейчас в Флоргийской герцогине, а не королевой Бирмына. Олег с удивлением посмотрел на Улию, сообщившую ему подробности жизни Иргонии, о которых он не знал. а не знал потому, что совсем не поинтересовался ее довольно далеким прошлым. Тут сыграло с ним дурную шутку то обстоятельство, что, накладывая на королеву несколько раз заклинания омоложения и видя после этого перед собой моложавую интересную женщину, Олег совсем упустил из виду, что Иргония прожила уже довольно серьезный отрезок времени, и у нее есть серьезная история жизни. Нет, он знал, естественно, что... Она приходится кузиной нынешнему королю Геронии Толлеру, но вот другие подробности он выяснить не соизволил, просто даже не подумал про них. «Уля, спасибо за совет!» Он ее обнял и приподнял, ничуть не стесняясь не только дворцовых рабов, но и столпившихся в огромном фойе придворных. И я прямо сейчас переговорю с ней. Не бойся, надолго ее не отвлеку. Задерживать королев в их поездке на очередные развлечения Олегу не пришлось совсем. Первая статс-дама сообщила, что гости желают пообедать вместе с императором. Отлично, баронесса согласился с желанием гостей. Олег, только организуй, чтобы со мной рядом села королева Бирмана. А государенье Калимении не обидится, или вы хотите усадить королеву Иргонию вместо своей сестры? Но вот еще и ерунда, которая портила Олегу кровь в его нынешнем статусе. «Не так сели», — вспоминалась ему иногда ельцинская фраза из прошлой жизни, услышанная Олегом в одной из телепередач, посвященных эпохе девяностых. Казалось бы, ну какая разница, кто где сидит, мало ли кому, когда и с кем надо пообщаться. Так нет же, целая наука, оказывается, в какой последовательности надо размещаться за столом. Сестра точно поймёт, пожертвовал Улей Олег. С ней я уже сегодня наговорился. Но пойдут слухи, что перестань, нахмурился он. Как пойдут, так и остановится. Тебе, кстати, по должности положено слухи пресекать, нет? Государь, я не говорю ведь про дворцовую челеть. Те меня хорошо знают и болтать языком не рискуют. но благородных придворных и тем более имперских аристократов я не могу отправить на конюшню. А высылать из Пскова вы мне полномочий так и не дали». «Ага, тебе только дай такие полномочия. Так тут станет тихо, как в пустыне», — подумал Олег. «Уж больно ты с кора, на расправы, как веда. Кстати, как там моя пышка? Пойди за заботами о своем герцогстве и не вспоминай об императоре». И не дам. Олег дал знак девушкам готовить смену одежды. Справляйся так. Так получилось, что, давая согласие на совместный обед, император не знал, на что повёлся. Он-то думал, что будет только с королевами, да, может, ещё и с кем-то из соратников и высших сановников, но действительность оказалась более впечатляющей. Неладное, Олег почувствовал, как далакей поправил направление его движения. "Вам сюда, государь, в большой зал", низко поклонившись, он показал рукой в направлении, перпендикулярном тому, куда шёл император. Впрочем, единственным неприятным для него моментом в столь многолюдном сборище было только то, что мероприятие затянулось. В узком кругу они бы пообедали быстрее. А в остальном ничего плохого не было. Он и пообщался с кем надо, и поел с аппетитом. Иргония, сразу поняв интерес императора к Фларгии, с темы на тему не перескакивала, а рассказала о своей жизни при фларгийском дворе. Она видела, что весьма устаревшие сведения тех времён императора не очень интересуют. Всё, что Олег хотел, так это получить более объективную характеристику самого короля Дейрима. Он неплохой человек, только глупый, вынесла она окончательный вердикт о короле. Олег от такой характеристики Дерримо чуть не подавился оливкой, а это было неприятно. Местные оливки были раза в полтора крупнее самых крупных земных. В каком смысле глупый, засмеялся он. В таком, что глупый, удивлённо посмотрела Иргония. Из её дальнейших пояснений Олег понял, что королева Бирмана не права. Да и Рим был не глупым, а тугодумом. Или, как грубее выражались там, где нынешний император вырос, тормозом. Иргонии было затруднительно рассказывать и отвечать на вопросы, потому что только разумом она была с императором, а душа ее рвалась туда же, где находились души всех присутствующих на обеде особ, в прекрасной музыке, которую исполнял ансамбль Зюса – одного из лучших учеников и последователей Моцарта. Помимо лирических песен исполнялись и замечательные мелодии из репертуара оркестра Поля Мария, которые Олег хорошо запомнил. Только на прошлой декаде он их Моцарту частично наиграл, частично напел, и вот уже они исполняются вполне прилично, так сказать, на уровне. Не зря император дал ещё этому миру и нотную грамоту. и сейчас на пюпитрах перед музыкантами лежали ноты. Конечно, в мелодиях не хватало звуков смычковых инструментов, но принести в таларею ещё и скрипки с альтами Олег не рискнул. И дело не только в том, что он не Страдивари и не Амати, кстати, имя последнего он знал только из сканвордов, где часто стрелочка показывала, что надо вписать имя учителя Страдивари. и получалось по буквам, что это о мате. В принципе, можно было сделать скрипки без особо уникального звучания. Олег пока отложил этот вопрос, потому что не представлял, как извлекать те или иные ноты, не имея выделенных ладов, а только на слух. Зато в ансамблях и оркестрах без всякого его участия появились духовые музыкальные инструменты от флейт-дудочек до горнов и труб. Пусть они были не такой конструкции, как земные, и имели иной принцип формирования звука нужной высоты, но с появлением нотной грамоты это не играло никакой роли. Император уже распорядился на базе гвардейского псковского полка создать военный оркестр. "Олег, ты разрешишь мне поискать у тебя в столице музыкантов, которые согласятся переехать ко мне в королевство?" спросила Иргония. а то у клемении уже есть и музыканты, и певцы нового направления. А если бы у клео не было, то и тебе бы не нужно было улыбнулся Олег, но когда королева собралась с жаром опровергать его слова, то он её остановил, накрыв своей ладонью её. Я не возражаю, только учти. Стоить это тебе будет очень дорого. Моя Мельпомена избалована. А что мне теперь деньги, Олег, засмеялась Сергония. У меня их станет много, я же твой вассал. Формальной ещё нет, напомнил император. Вот перед началом совета принесёшь мне клятву, займёшь в нём своё место тогда, да. Как из бала с обеда Олег тоже улезнул пораньше. Не то чтобы ему не хотелось послушать исполнителей песен и музыки. Как раз теперь, когда он создал нормальный звукоряд, Его перестало корежить от искусства, а совсем наоборот, только радовало. Но ему еще надо было подписывать очередную кипу документов, которые ему исправно поставлял Клейн. Сестра ушла с обеда сразу же вслед за ним. Уля совершила героический поступок. Отказалась от поездки на аттракционы. Олегу объяснило, что накануне она там уже была, и Псков завтра покидать не собирается. Так что успеет ещё и на каруселях накататься, и на качелях покачаться, и по лабиринтам побегать и прочие радости испытать. Я уже прочитала доклад разведки, сообщила она Олегу. Хорошо ребята поработали, считай, всё вывернули наизнанку, даже умудрились долги короля разузнать. Ну, это несложно было, усмехнулся он. Банки между собой информацией о клиентах-должниках делятся исправно. А мы контролируем уже три крупных финансовых учреждения, действующих в том числе и во Фларгии. Посол короля Дейрима был скользким, как налим, что, впрочем, говорило о его хороших дипломатических качествах. В императорском кабинете они находились втроём: Олег Уля и фларгийский граф Весьма пожилой дипломат, судя по всему, был хорошо осведомлён о положении, которое занимала королева Саорона при императорском дворе, поэтому глупых вопросов, касаемых того, зачем она присутствует при разговоре, не было. К тому же, король Дейрима рассчитывал и на её магическую мощь. Начальная позиция, обозначенная графом в переговорах, сводилась к простому: Фларгия хотела получить от Псковской империи всю возможную военную помощь, и еще очень много денег, а взамен предоставить братскую любовь и искреннюю признательность, то есть, по сути, ничего. Подобная наглость Олега совершенно не возмутила. Он знал немало примеров, когда почти целый континент жил на таких условиях целых полвека. Предложение интересное, граф, серьезным видом сказал Олег, заметив краем глаза, что Уля даже вздрогнула при этих словах. Правда быстро успокоилась, видимо, вспомнив, что её братишка таких ушлых графов может десятками за завтраком съедать. Но, к сожалению, не своевременные. Народы и владельтели нашей молодой империи ещё только начинают познавать радость объединения в процветающее государство счастья и гармонии. Растёт наш враг. Республика много зла причинила на наших землях. И мы разделяем стремление моего брата Деирима покарать и поставить на место распустившихся торгашей. Мы понимаем озабоченность и тревогу Фларгии, вызванную появлением на ее границах наших общих исконных врагов с Валанией. Мы глубоко возмущены науськиванием растенцами пиратов архипелага Бурь на добрых торговцев Фларгии. Наш гнев, конечно же, вызывает истинность, Итак, компания клеветы, которую ведут против вас, обвиняя в жестокости и кровожадности при обращении с студенцами с материка и гласие. Но Но, дорогой граф, к сожалению, моя помощь вам может быть только моральной. Воевать сейчас я ни с кем не хочу. Мне нужно заниматься обустройством своей империи. А с деньгами у нас денег нет. Но вы держитесь. Понятно, что Олег сейчас врал безбожно. Растин уже был им намечен в жертвы, но помогать Дейриму за просто так, что называется, за красивые глазки, он не собирался. Империи нужны были все порты, какие будут на ее побережье. И вообще, делиться доходами от внешней торговли с кем-либо из владителей Олег не собирался. Это будет сфера интересов Кирилл. исключительно центральной имперской власти. Поэтому от Фларгии, которую он наметил к включению в состав своего государства, Олег хотел получить под своё непосредственное управление не герцогство или провинции, а все её морские порты, даже самые крошечные, рыбацкие. Но, простите, как же, растерявшийся от слов императора граф оттарапел Это и понятно, все его источники, как платные, так и добровольные убеждали его в гарантированной поддержке обращения короля Дейрима императором. А тут вдруг такой облом. "Я понимаю тебя, мой друг", лицемерно вздохнул и развёл руками Олег. "Наглость ваших соседей переходит все нормы приличия, но это ваши соседи, и король должен сам решить свои проблемы. Впрочем, И если у него вдруг найдётся что ещё мне предложить, то я всегда готов выслушать и, может быть, я переменю своё нынешнее мнение.